Свиной грипп. Эпиграф. Люди почти всегда умирают от лекарств, а не от болезней. Мнимый больной. Мольер. Жирный шрифт. Журналисты не должны идти на у общественного мнения. Им всегда нужно стремиться к истине и максимальной объективности. Конец жирного шрифта. Думаю, что многие из вас помнят ту нашумевшую эпидемию свиного гриппа. Не просто эпидемия, а пандемия. Так о ней объявила очень серьезная организация, называемая Всемирная организация Здравоохранения – ВОЗ. Вот как эта организация определяет свое назначение. ВОЗ является направляющей и координирующей инстанцией в области здравоохранения в рамках системы Объединенных Наций. Она несет ответственность за обеспечение ведущей роли при решении проблем глобального здравоохранения, составление повестки дня для научных исследований, в области здравоохранения, установление норм и стандартов, разработку политики на основе фактических данных, обеспечение технической поддержки странам, а также контроль за ситуацией в области здравоохранения и оценку динамики ее изменения. На сайте этой организации можно найти массу информации об ее деятельности на нескольких языках. Причем деятельность эта освещена очень подробно, что позволяет проследить хронологию событий, связанных с любой эпидемией. Вот как развивалась история свиного гриппа. 26 апреля 2009 года в США сообщается о 20 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей с гриппом А-дроп-H1N1. Во всех 20 случаях у людей наблюдалось легкое заболевание, подобное гриппу, и только одному пациенту потребовалась краткосрочная госпитализация. Сообщения о случаях смерти нет. Также на 26 апреля Правительство Мексики сообщило о 18 лабораторно подтвержденных случаях заболевания свиным гриппом А-дроп-H1N1. В субботу 25 апреля по Совету Комитета по чрезвычайной ситуации, созданного в соответствии с международными медико-санитарными правилами, генеральный директор ВОЗ объявила о том, что созданное событие представляет собой чрезвычайную ситуацию. В области общественного здравоохранения, имеющего международное значение, ВОЗ не рекомендует каких-либо ограничений в отношении поездок и торговли. Сразу скажу, я не врач. Всю свою сознательную жизнь замечаю, что люди простужаются, чаще всего зимой. Сослуживцы по работе болеют, их родители, дети. Бывает, что пожилые люди, организм которых ослаблен какими-то хроническими болезнями, могут и умереть от гриппа. Население США составляет немногим более 300 миллионов человек. В Мексике проживают почти 115 миллионов человек. И вот после того, как в этих двух странах простудилось 38 человек, объявляется международная чрезвычайная ситуация. Интересно, эти парни, работающие в ВОЗ, которые принимали такие решения, они с планеты Земля? На нашей планете обычно никто не болеет? Легкое заболевание нескольких десятков человек у нас представляет собой чрезвычайную ситуацию? Пойдем дальше. 28 апреля 2009 года. Ситуация продолжает стремительно развиваться. Официальные сообщения о случаях инфицирования свиным гриппом поступили из семи стран. Правительство США сообщило о 64 лабораторно подтвержденных случаях заболевания людей без смертельных исходов. Из Мексики поступили сообщения о 26 подтвержденных случаях заболевания людей, 7 из которых закончились смертельным исходом. 15 мая 2009 года из 34 стран поступили официальные сообщения о 7520 случаях инфицирования гриппом АН1H1N1. В Мексике 2446 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей, 60 из которых закончили смертельным исходом. В США 4298 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей. три из которых закончились смертельным исходом. В Канаде 449 лабораторно подтвержденных случаев заболевания людей, один из которых закончился смертельным исходом. По сравнению с США и Канадой, Мексика – бедная страна. Плотность населения в бедных районах Мексики намного выше, чем в США и Канаде, а медицинское обслуживание хуже. Ничего удивительного, что вирусные заболевания там распространяются быстрее, и смерть от них там выше. Наконец, в июле 2009 года министр здравоохранения и социального обеспечения США Кэтлин Сабелиус подписывает декрет, предоставляющий производителям вакцины против свиного гриппа юридическую неприкосновенность от любых судебных процессов. Вакцина ведь срочно выпущена. Есть у нее побочные эффекты или нет, лечит она или нет, никто ведь не знает. А лечить людей надо срочно. Вот и брошен фармацевтическим фирмам спасательный круг. Мол, помогайте как можете, а мы вас ни в чем не обвиним, если что пойдет не так. Вслед за этим шагом правительство США изыскивает в кратчайшие сроки 7 миллиардов долларов, чтобы срочно закупить вакцину, как раз к осеннему сезону. А за ними уже и правительства других стран начинают закупки. А ситуация все хуже и хуже. 6 декабря 2009 года из 200... В... Из 208 стран поступили официальные сообщения о случаях инфицирования гриппов, гриппом, из которых 9596 закончили смертельным исходом. Итак, уже более полугода мы в страхе прислушиваемся к любым новостям, связанным со спиным гриппом. Дрожащей рукой по утрам разворачиваем газету. В страхе застываем у телевизора во время вечерних новостей. И вот те нам. Вдруг в январе 2010 года, Председатель подкомитета по вопросам здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы, эпидемиолог Волгант Водорг, потребовал немедленного расследования, утверждая, что пандемия была сфальсифицирована. Он назвал данную эпидемию одним из самых больших скандалов столетия. Непонятно, какая муха его укусила. А что ВОЗ? А ВОЗ разразился пресс-релизом. Мир сталкивается с настоящей пандемией, и любые попытки объявить происходящие фальсификации являются ошибочными и безответственными. И вообще, относительно небольшое число умерших от нового гриппа, на сегодняшний день несколько более 14 тысяч человек во всем мире, не означает, что распространение вируса нельзя считать пандемией. Пандемия не имеет ничего общего с тяжестью заболевания или числом смертей. Слово «пандемия» буквально означает глобаль, «глобальное распространение инфекции». пояснил представитель ВОЗ. Не знаю, чем закончились эти дебаты, да это уже не так интересно. Дебаты были зимой, а вакцину еще осенью купили, дело сделано. А уже через год все это вообще кануло в лету. Никто не вспоминает о прошедшей панике. Другие новости на слуху. Может в какой-нибудь газете, далеко не на первых страницах, об этом нет-нет, да и вспомнят. Может в каких-то кабинетах еще циркулируют бумаги с разбирательством этого скандала или не скандала. Это с чьей позиции посмотреть. Но чует мое сердце, ничем эти разбирательства не кончатся. Продолжая путешествие по сайту ВОЗ, я наткнулся на интересный факт. Каждый год ВОЗ выпускает отчет более чем на полтораста страниц. Отчет этот включает в себя массу статистических таблиц по основным болезням и количеству смертельных исходов от них. К примеру, в отчетах, выпущенных за 2009 и 2010 год, упоминается птичий грипп. Помните такое? Он был до свиного гриппа. Правда, по сравнению с другими болезнями, упомянутыми в отчете, смертность от него мизерная. А о свином гриппе ни слова. А ведь мы видели ранее, еще 25 апреля 2009 года, ВОЗ объявил, что свиной грипп представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Всего за 2009 год от птичьего гриппа умерло 72 человека. Это в отчете указано. От чумы 958 человек умерло. А от полиомиелита 1733 человека, а про свиной грипп ничего, и в отчете за 2010 год ничего. Сами на ассамблее Совета Европы в январе 2010 года 14 тысяч человек умерших от свиного гриппа объявили, а в сводной таблице не строчки. Тебя а в сводной таблице ни строчки. Тебя читатель этот факт не заставляет задуматься. Мне, например, в связи с этим анекдотом вспоминается, встречаются два фармацевта, ну как у вас дела, нормально, мы создали новое лекарство. Ну и как оно эффективно? Очень эффективно, еще бы к нему болезнь придумать. Вообще-то при чтении отчета ВОЗ количество непонятностей только множится. Помните, в апреле 2009 года из-за нескольких десятков случаев заболевания ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа. Миллиарды долларов на его лечение развитые страны затратили. Даже если и умерло 14 тысяч человек, хотя в отчете про это ничего нет, то это несравнимо мало с другими болезнями. Вот данные за 2010 год. От малярии умерло почти 173 миллиона человек. Из них почти 720 тысяч в американском регионе. От проказа умерло 249 тысяч человек. Из них почти 42 тысячи в американском регионе. От свинки умерло более 500 тысяч человек. Из них около 113 тысяч в американском и европейском регионах. От туберкулеза умерло более 2,5 миллиона человек, и из них более 225 тысяч в американском и европейском регионах. Я не просто так выделил американский и европейский регион. все таки средний уровень жизни там выше, чем в других регионах. Казалось бы, при такой смертности давно должны были забить тревогу и, во всё, и всем миром накинуться на эти болезни. Не накинулись. Вместо этого объявили крестовый поход против свиного гриппа. Я думаю, что у читателя, который понял, где собака зарыта, вопрос уже вертится на языке. Какая же связь здесь со средствами массовой информации? Несколько крупных фармацевтических фирм провернули свой гешефт. Так они, акулы капитализма, и виноваты. Не все так просто. Вспомните 2009 год. Какая истерия поднялась в средствах массовой информации? В газетах, узлащающие подробности о испанке начала 20 века. Серьезные медицинские профессора делятся с журналистами советами, как себя вести в условиях эпидемии. По радио в новостях сообщается об очередном умершем в больнице. При этом добавляется, что, возможно, смерть наступила от свиного гриппа. Правда, позже никто не сообщает, подтвердился ли этот диагноз. По телевизору выступают политики, чаще всего от оппозиции. Они, конечно, клеймят позором правительства, которое не спешит закупать вакцину. Широкая общественность, выступая в различных ток-шоу, негодует. Действительно, тратят деньги направо и налево, а народ до сих пор не оквачен филактическими прививками. Без средств массовой информации невозможно было бы создать эту волну истерии, волну общественного давления, вынуждавшую правительство развитых стран закупать вакцины на астрономические суммы. Конечно, кто-то пытался плыть против течения. Какой-нибудь журналист или врач прорвался в печати или на телевидении с попытками разоблачения, но маленьким камешком не установить бурного потока. Так почему же волна шла только в одну сторону? Ведь даже по мнению многих простых участковых или семейных врачей, вся эта шумиха вокруг свиного гриппа, выеденного яйца не стоила. Почему же журналисты так мало внимания обращали на мнение этих врачей? Почему те специалисты, которые считали всю эту истерию фальсификации, не печатались в газете, не выступали по телевидению, а публиковались в различных независимых сайтах в интернете? Сайты эти являются независимыми, потому что от них ничего не зависит. Аудитория у них небольшая. Вопросы, вопросы, вопросы. В этом случае французская фраза «Шершеляфам», означающая в переводе на русский «Ищите женщину», ответом на, это, ответом на эти вопросы не станет. Искать надо деньги. И далеко от... Для этого ходить не надо. В последние десятилетия различные экономисты помещали мировой фармацевтический рынок по объемам денежного оборота в пятерку первых мировых рынков. Некоторые экономисты считают, что по своим объемам этот рынок уступает только рынку продовольствия. В 2010 году объем мирового фармацевтического рынка достиг 875 миллиардов долларов. По некоторым прогнозным оценкам, уже в ближайшем будущем доля фармацевтического рынка увеличивают до 30-35 процентов от общего объема потребительского рынка. Вот вам и ответ. С такими оборотами фармацевтическим компаниям организовать волну в СМИ и нейтрализовать оппонентам не представляет большой трудности. А то, что оппоненты пытаются воспользоваться интернетом, чтобы как-то сообщить свое мнение широкой общественности, на сегодня еще не является настолько опасным для этих компаний. Хоть интернет и проник во все сферы нашей жизни, но еще не настолько покорил информационное поле по сравнению с обычными СМИ. А ведь до савиного гриппа у нас был птичий, если помните, и атипичная пневмония SARS была. Только после того, как на атипичную пневмонию десятки миллионов потратили, уже в октябре 2003 года ВОЗ признало, что половине тайваньских пациентов диагноз SARS был поставлен ошибочно. Выяснилось, что наибольшее количество пациентов, умерших во время эпидемии, были пожилыми людьми. Они страдали от других вирусных инфекций, которые клинически проявились пневмонией. Осложнение Осложнения этих заболеваний послужили непосредственной причиной смерти. Но что интересно, уже через год, в сентябре 2004 года, ВОЗ заявила, что грятущей зимой велика вероятность возвращения вируса SARS в человеческую популяцию. Видимо, кто-то недозаработал. Использование СМИ для проворачивания крупных гешефтов – это уже отработанная тактика в демократическом обществе. Система работает следующим образом. Через свои каналы, это могут быть конкретные газеты, телеканалы или отдельные журналисты, массам начинают выкладывать конкретную негативную информацию. Далее подключаются свои политики. Что интересно, не обязательно всех покупать. Есть достаточное количество посредственных журналистов и политиков, готовых плыть по течению. Услышав тему, они сами ее подхватят. Ежедневная порция информации об опасности, информационная волна, создают волну напряженности в обществе. Следующая волна, идущая почти сразу за первой, несет с собой решение проблемы, панацея всех бед. Даже если эта панацея требует больших капиталовложений, люди уже так напуганы, что готовы платить. Посмотрим, как это работает на следующем примере.